которые мчались во весь опор. Одной туфли она так и не нашла. Другую утащил какой-то мальчишка, заявив, что из неё выйдет отличная люлька для его будущих детей. Вот девочка и брела теперь босиком, и ножки её покраснели и посинели от холода. В кармане ее старенького передника лежало несколько пачек серных спичек, а одну пачку она держала в руке. За весь этот длинный холодный день она не продала ни одной спички, и ей не подали ни гроша. Она брела голодная и продрогшая, и так измучилась бедняжка.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 Она нашла уголок за выступом дома. Тут она села и съёжилась, поджав под себя ноги. Но ей стало ещё холодней, а вернуться домой она не смела. Ей ведь не удалось продать ни одной спички, она не выручила ни гроша. А она знала, что за это отец побьёт её. К тому же, думала она, дома тоже холодно. Ведь они живут на чердаке, где гуляет ветер. Руки её совсем закоченели. Ах, как бы их согрела гонёк маленькой спички. Если бы только она посмела вытащить спичку, чиркнуть ей о стену и погреть пальцы. Девочка робко вытянула одну спичку. И цирк. Как спичка вспыхнула. Как ярко она загорелась. Девочка прикрыла её рукой, и спичка стала гореть ровным, светлым пламенем, точно крохотная свечка. Удивительная свечка.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 Пламя погасло, печка исчезла, а в руке у девочки осталась только обгорелая спичка. Она черкнула ещё одной спичкой. Спичка загорелась, засветилась, и когда её отблеск упал на стену, стена стала прозрачной, как кисея.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 Вдруг спрыгнул со стола и как был с вилкой и ножом в спине, в перевалку заковылял по полу. Он шёл прямо к бедной девочке ног. Но спичка погасла, и перед бедняжкой снова встала непроницаемая холодная сырая стена.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 Девочка снова черкнула о стену спичкой. И когда всё вокруг осветилось, увидела в этом сиянии свою старенькую бабушку, такую тихую и просветлённую, такую добрую и ласковую. Бабушка. Бабушка. Возьми, возьми меня к себе.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 И никто из них не знал, какие чудеса она видела, среди какой красоты они вместе с бабушкой встретили новогоднее счастье.